Позади остался океан со всем грузом пережитых ими страданий. Позади, далеко-далеко, остались Лансаротте и связанные с ним воспоминания. Похоже, тоска по родине будет преследовать их на протяжении всей жизни, какая судьба не уготована каждому из них. Впереди, а теперь уже вокруг них, лежала Венесуэла, земля обетованная, Мечта многих поколений иммигрантов. Однако семейства пердома Марадентро направили сюда обстоятельства, а не жажды разбогатеть. Почти все пердома страстно желали лишь одного — жить себе вместе и дальше в крохотной деревушке Плая Бланка, где в море можно найти всё необходимое для удовлетворения их скромных потребностей. Но сейчас с бесплодного вулканического острова Они попали в пышную тропическую растительность. Из тихой деревеньки, насчитывавшей 300 жителей, в грохот Каракаса, который за несколько лет успел превратиться в самый бурливый, кипучий город на свете. Настоящее вавилонское столпотворение. Из разрушенной Европы, которую сравнялась с землей недавно отгремевшая война, хлынул поток беженцев и обездоленных смешение стран, языков, вероисповеданий и идейных убеждений. И Венесуэла, а точнее, длинная и узкая Каракасская долина, постепенно становилась горнилом, где попадали в переплавку представители самых разных народов, несшие собой свои разочарования и надежды. Многие, подобно семейству Пердома Марадентро, не имели при себе никакого багажа, кроме собственных рук, и никакого капитала, кроме необходимости выжить. И самая младшая пердома, наделенная даром приманивать рыбу, усмирять зверей, приносить облегчение страждущим и утешать мертвых, тут же ощутила с тоской, как давит на нее это скопище людей, машин, шумов, запахов и высоких недостроенных зданий. Перед лицом большого города она чувствовала себя более беззащитной, чем перед разбушевавшимся океаном, угрозой нападения морских чудищ или даже страхом кораблекрушения и смерти. «Что с тобой?» «Мне страшно». Ее братья промолчали, наверное, потому что сами арабели, попав в совсем незнакомое окружение. А мы только нежно убрала волосы с лица дочери и мягко опустила руку на плечо, словно этого простого жеста было достаточно, а так оно и было, чтобы успокоить девушку. Они стояли на площадке, куда автобус привёз их с побережья, из Лагуайры, и озирались вокруг удивлённо и опасливо, как люди, знающие, что впервые сталкиваются с грозным чудовищем, с которым бесполезно бороться. С востока в долину вползали чёрные мрачные тучи, заволакивая высокие склоны Величественной горы. Они обрушили на город водопады тёмной и тёплой воды — которая словно хотела заглушить своим шумом рычание моторов. «Островитяне!» Они обернулись и увидели лысого толстяка, развалившегося на ближайшей скамейке. Тот придирчиво осматривал всех приезжающих. «Что вы сказали?» «Вы островитяне, канарцы!» «Как вы узнали?» «Первое, чему учишься в Венесуэле, с первого взгляда распознавать национальность человека» даже из какого он региона». Толстяк сделал неопределённый жест своей единственной рукой. Культю другой скрывал рука в просторной, пропитанной потом гуэберы, вроде как голубого цвета. «Вам нужно жильё?» — поинтересовался он. «Какого рода жильё?» «За тридцать боливаров могу предоставить комнату с тремя кроватями и правом пользования кухней. А ещё...» Каждый день сможете принимать душ? Нас четверо, ответили братья. «Женщины могут спать на одной кровати, сказал толстяк, с трудом поднимаясь со скамейки и глядя на небо. Решайтесь, вот-вот хлынет ливень, а мне совсем неохота промокнуть до нитки. Аурелия пердома посмотрела на своих детей, заметила, что по тротуару запрыгали крупные капли, и в знак смирения пожала плечами. «Ладно», — согласилась она. Они двинулись за слоноподобным калекой к самому большому и проржавленному автомобилю, какой когда-либо им доводилось видеть. Понтиак, вероятно, раньше был белым, а сейчас скорее смахивал на треснутый ночной горшок, чем на настоящий автомобиль. Им пришлось ждать под дождем, пока чудовищных размеров зад опустится на пружины и циновку огромного сиденья, и толстяк справится с проржавевшими внутренними запорами, чтобы впустить их внутрь салона. Почти насквозь промокнув под тропическим ливнем, который будто себе на потеху норовил добраться до их тел сквозь худую одежонку, все кое-как разместились внутри вонючего драндулета, который зарычал и затрясся, словно старик в сильном приступе кашля. «Плата за первую неделю вперёд», — объявил толстяк. «Обычно я не беру на постой людей без багажа. Как это вышло, что у вас ничего нет, кроме того, что на вас надето?» «Мы потерпели кораблекрушение», — прозвучало в ответ. «И всё потеряли». «Ну и ну», — размышлял калека, в то время как они медленно тронулись с места. «Вот не повезло, так не повезло». «Однако вы, островитяне, сумасшедшие. выходите в море на утлых судёнышках, а там будь что будет. Вы просто чудом не потонули». «Меня зовут Мауро. Мауро Манагас И мой дед по матери был астурийцем». «А я Аурелия Пердома. А это мои дети Себастьян, Аздрубаль и Айза». «Писанные красавцы! Особенно девушка!» Толстяк громко расхохотался, и его смех перекрыл даже стук дождя, который барабанил по крыше, уже пробив её в полудюжине мест. «Ещё бы! С такой мамашей!» Предполагаемый комплимент словно источал отвратительную липкую грязь, поскольку в устах этого сального, потного и, как оказалось, вонючего человека, слова странным образом меняли смысл, будто приобретая таинственный подтекст, который один только говоривший и понимал. Впрочем, никто из его пассажиров не отозвался. Они были поглощены созерцанием дождя. Это был настоящий потоп, какого им никогда не доводилось видеть. За считанные минуты Воды вылилось больше, чем за все эти годы на их далеком и бесплодном острове по ту сторону Атлантики. Дворники, судя по всему, не справлялись со своей задачей. Видимость так и оставалась ниже средней, и горе автомобиль с грехом пополам продвигался в тесном транспортном потоке. Вода словно склеивала машины друг с другом, и они ехали по узким улицам еле-еле, бампер к бамперу а их гудки становились всё громче, и из широкой долины рвался наружу непереносимый вой, который поднимался по склонам горы и холмов и отражался от низких и густых туч или высоких и уродливых зданий. Айза Пердома протирала запотевшее стекло, пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь пелену крупных капель, но видела лишь машины, грузовики, автобусы, людей, которые бежали, чтобы спрятаться в подъездах или под навесами, и фасады домов немыслимых цветов, чередовавшиеся с множеством магазинов, в витринах которых уже начали загораться первые огни. Мир за окном словно куда-то уплывал, как это бывает во сне, теряя очертания, временами напоминая замедленную съемку. Странное видение, в котором лица да и тела оказывались искривленными, нереальными, и в то же время соответствовали нереальности всего, что было вокруг — железа, цемента и каучука. Мир был пропитан проливным дождём и запахом пота, которым разило от толстяка, а ещё запахами дешёвого бензина, мокрой земли и гниющей тропической растительности. Впервые в жизни Айза внезапно почувствовала головокружение и почти неудержимый позыв к рвоте. Дочь, внучка и правнучка рыбаков мужественно перенесла все штормы во время долгого-предолгого плавания через океан на потрепанном баркасе меньше двадцати метров в длину, и вдруг на тебе! Её организм взял и взбунтовался против тряски в этой развалюхе, пантеаке, и против ощущения подавленности, вызванной жарой и вонью. «Что-то не так, дочка? Я задыхаюсь». Этот город воняет. «Это всё из-за дождя», — объяснил толстяк Маура Монагас, не оборачиваясь. «Он переполняет сточные канавы, а река Гойра разносит нечистоты дальше. Эта река всех нас доконает. В неё вливается большинство городских клак, а она пересекает город из конца в конец. В некоторых районах целых три месяца в году невозможно жить из-за вони, москитов и крыс». А уверяли, будто это современный город, осторожно возразил Себастьян, старший из братьев. Все о нём только и говорят: "Так и есть", подтвердил толстяк. Сейчас это самый что ни на есть современный и быстрорастущий город на земле. Там-то и дело, понаехало столько народа, что сколько ни строй, всё мало, и никто не думает о стоках что ни день появляются районы, где даже нет канализации. Прям бедлам какой-то». «В таком случае работы здесь наверняка хватает». Однорукий почесал бровь культёй и искоса посмотрел на Аздрубаля, который сидел с ним рядом. Замечание исходило от него. «Это зависит от вас», — сказал он. «Что вы умеете делать?» «Мы рыбаки». Толстяк громко расхохотался. Смех прозвучал неприятно и оскорбительно. «Рыбаки!» — воскликнул он. «Да бросьте! Если только вы не собираетесь ловить навоз в Гуайре, объясните-ка мне, что вы намерены делать в Каракасе». «Мы приехали, чтобы оформить вид на жительство», — уточнил Аздрубаль. «А затем вернёмся в море». «В Венесуэле нет моря, дружище. Берега много, это так, но не море, которое вы ищете». Здесь никто не ловит рыбу, потому что этим не прокормишься. В Венесуэле деньги делают здесь, в Каракасе, вот где сколачивают состояние, или в Маракайбо, вблизи нефтяных месторождений. Остальное море и рыба это для негров из Барлавента, а сельвы для индейцев. Послушайте меня, сказал он в заключение. Если вы отправитесь на побережье Помрёте от жары и отвращения. Он подъехал к тротуару и резко затормозил около какого-то дома. «Приехали!» Это было старое и мрачное здание, в котором пахло сыростью, мочой и дешёвой стрепнёй, с тёмным подъездом и скрипучей деревянной лестницей со стёртыми ступеньками. Она с трудом восходила вверх, к третьему этажу, где открывались две высокие стонущие двери. Комната была под стать всему остальному. Душная и тёмная коморка без вентиляции, если не считать крошечного оконца, в котором не хватало пары стёкол. Оно смотрело в высокую обшарпанную стену узкого внутреннего двора. «Бог ты мой!» «Не нравится, не берите!» — невозмутимо произнёс Маура Монагас, нисколько не сомневаясь в исходе дела. «Заплатите за транспорт!» «И ступайте себе на улицу мокнуть и искать что-то другое, пока не стемнело». Он зажёг сигарету, прижав культёй спичечный коробок к телу и насмешливо улыбнулся. Но сомневаюсь, что вы найдёте что-то лучше за эту цену. Будет жаль, если вы проведёте свою первую ночь в Каракасе под открытым небом». Он провёл рукой по носу. «Ну же!» — нетерпеливо сказал он. «Я не могу тратить на вас весь день. Остаётесь или уходите?» Аурелия Пердома вновь окинула глазами унылую коморку, внимательно гляделась поочерёдно в лица своих детей, отметила про себя крайнюю бледность дочери и покорно склонила голову. «Мы остаёмся», — выдохнула она. Толстяк протянул свою единственную руку и щёлкнул пальцами. Деньги. Аурелия медленно сунула руку в карман платья, вынула несколько купюр, тщательно пересчитала и положила на потную ладонь, которая тут же сжалась в кулак, словно захлопнулась ловушка. Неделя, предупредил толстяк. Не дня больше. Уборная третья дверь, кухня в глубине коридора. Ваше время с 12:00 до 12:30 и с 7:30 до восьми». Он повернулся и исчез в узком коридоре, в котором едва помещался, а Пердома Мородентро почувствовали, что они не в силах что-то сказать и даже взглянуть в лицо друг другу, словно всем четверым было стыдно, что им приходится терпеть настолько унизительное обращение, и они должны будут провести хотя бы минуту жизни в таком мерзком свинарнике. Аурелия Пердома очень медленно закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и глубоко вздохнула. «Ладно», — проговорила она, не глядя ни на кого из детей. «Мы потеряли всё, что у нас было, и оказались здесь, в самом отвратительном месте незнакомого города, в чужой стране, без денег. Думаю, что тот, кто нас наказывает, кто бы это ни был, не сможет придумать, как потопить нас ещё глубже». Давайте передохнём, потому что с завтрашнего дня нам надо будет постараться, чтобы положение изменилось.